Глава 39. Противоположные стремления, разделявшие Клайда и Роберту, при ихней умении распутать существующее положение, могли повести, конечно, к ещё большим затруднениям и даже к окончательной катастрофе, от которой спасти их могло только счастье. Но счастье не помогло. А присутствие на фабрике Роберты заставляло Клайда всё время волноваться и всегда помнить о её требованиях. Если б только он мог убедить её уехать куда-нибудь, найти работу где-нибудь в другом месте, так чтобы она не была всегда перед его глазами, тогда он мог бы обдумать всё более спокойно. А тут ещё постоянные тревожные мысли о Сондре, возрастающая любовь к ней. Сондра, несмотря на предупреждения родителей не очень дружить с Клайдом, была с ним теперь очень близка. Это было известно всему кружку молодёжи. Старшие Финчли, вероятно, были бы очень неприятно удивлены, если бы узнали правду. Настроение Сондры и её отношение к Клайду походили на настоящую любовь, и действительно, в добавление к рукопожатиям, поцелуям и взглядам, которыми они обменивались, когда думали, что их никто не видит, у них было теперь туманное, но постоянное фантазирование относительно их будущего, которое тем или иным путём, ещё неясным ни для кого из них, должно было соединить их. Эти временем Роберта прожила ещё два долгих, мрачных и страшных месяца, не предпринимая ничего, чтобы заставить Клайда действовать наконец. Хотя она и была убеждена, что у Клайда не было серьёзного намерения жениться на ней, однако подобно Клайду она боялась действовать решительно. Несколько раз во время бесед, которые последовали за тем вечером, когда она ему сказала о необходимости повенчаться, Клайд неясно повторял угрозу, что даже если она обратится к его дяде, это не заставит его жениться. он уедет куда-нибудь. Но вслед за этим Клайд говорил, что если она подождёт ещё некоторое время, пока он скопит немного денег и так устроит свои дела, чтобы можно было уехать хоть на время из Ликурга, то он женится на ней и затем устроит её где-нибудь в другом городе, где она сможет жить спокойно с ребёнком, так как будет вполне легально замужней женщиной, а он уедет опять в Ликург и будет помогать ей. Но при условии, разумеется, что она нигде, пока он не даст ей разрешения, не будет говорить, что он женат на ней или что он отец её ребёнка. И она соглашалась на это лишь бы он женился на ней и увёз её куда-нибудь подальше от лекурга. А там будет видно. Но Клайд, разумеется, не был искренним, когда говорил всё это. У него не было намерения оставлять Ликург даже на самое короткое время, ведь это значило бы расстаться с Сондрой, а в его отсутствие могли бы рухнуть все подготовленные им планы. И потому он старался как-нибудь успокоить Роберту и заставить её ждать, фантазируя по временам о каком-нибудь фальшивом браке с переодетым пастором и свидетелем, вроде тех, которых он видел в кино в каком-то мелодраматическом фильме. А иногда, понимая, что он идёт прямо навстречу катастрофе, если не произойдёт что-либо неожиданное, Он позволял себе мечтать о том, что в тот решительный роковой час, когда Роберту нельзя уже будет обмануть никакими уловками и она обличит его, разве он не сможет отрицать свои отношения с ней, сказать, что он знает её только как работницу в его отделе. Но как это ужасно. Но в это самое время, в начале мая, когда Роберта начала настойчиво требовать от Клайда найти какой-нибудь выход из её трудного положения, потому что ей нельзя оставаться на фабрике так, как она вообразила дольше 1 мая, так как девушки начинали уже что-то замечать, Сондра стала рисовать Клайду свои планы на будущий год. Она сообщила ему, что не позднее 4-5 июня она с матерью, Стюартом и с несколькими слугами уезжает на свою новую дачу на 12-ом озере, чтобы произвести там некоторые улучшения прежде, чем начнётся настоящий сезон. А вскоре после этого, не позже 18-го, когда переедут туда же Крэнстоны, Гэрриэты и несколько других семейств, возможно, что приедут погостить Белла и Майра, Клайд может ждать приглашения на субботу и воскресенье от Крэнстонов. Она через Бертину все это подготовит. А затем он, вероятно, получит такие же приглашения и от Гэрриэтов, и от Фантов, и от некоторых других, а может быть, также и от Гриффитсов в Гринвуд, куда и она легко может приехать из-за Беллы. А во время своего двухнедельного отпуска в июле он мог бы остановиться или в казино в Пайн-Пойнте, или, может быть, даже у Крэнстон или Гарриет, которые могут пригласить его к себе по ее совету. Во всяком случае, как Клайд видел теперь, он сможет при очень небольших расходах узнать ту дачную жизнь на озерах, о которой он так много читал в местных газетах. Он будет часто видеть Сондру и поживёт на одной или двух дачах, хозяева которых отнесутся не так неприязненно к его присутствию, как родители Сондры. Теперь в первый раз Сондра сообщила ему, что её мать и отец недовольны постоянным присутствием Клайда около их дочери и начали говорить о путешествии в Европу вместе с Стёртом и Сондрой. Возможно, что они вместе с матерью пробудут там около 2 лет. Но увидев, как при этом известие омрачило лицо Клайда, Самана тоже была очень огорчена этими планами, прибавила, что он не должен принимать это слишком близко к сердцу, что всё ещё может перемениться, она уверена в этом. Сондра очень увлечённая теперь Клайдом, надеялась, что ей удастся как-нибудь повлиять на мать и заставить её изменить свой взгляд на Клайда, или же прибегнуть к обману. А в ображении Клайда рисовала ему уже бегство с Сондрой и тайный брак. Эта мысль, хотя ещё и неясная, возникала и в уме Сондры. Единственное, что меня беспокоит, говорила она. Это то, что я несовершеннолетняя. Но в октябре мне исполнится 18 лет, и тогда я знаю, что мне делать. Я могу выйти замуж за кого я хочу. Эта мысль была сладким разлагающим ядом для Клайда. Если бы только, если бы только не было Роберты. «Это страшная и неразрешимая задача. Если бы не это и не сопротивление родителей Сондры, которой она надеялась победить, то разве не райское блаженство ожидало бы его? Сондра, двенадцатое озеро, веселое общество, богатство, любовь и красота». У него кружилась голова при мысли об этом. «Если он и Сондра поженятся, что могут тогда сделать ее родственники?» они могут только признать факт и принять Клайда в лоно своего роскошного дома в Ликурге или устроить их каким-нибудь другим способом. Он не сомневался, что тогда он получит какое-нибудь место в электрической компании Финчли, и тогда он будет равен, а может быть даже и несколько выше самого Джилберта Гриффица и всех тех, кто вначале игнорировал его здесь. Этого не может быть, если он будет вместе с Стёртом, наследником всего богатства Финчли, и Сондра как центральный и всё венчающий собой драгоценный камень среди всего этого сказочного блеска. И никаких мыслей о том, как устроить свои дела в течение этих месяцев до октября. Никаких серьёзных планов относительно Роберты, требующей, чтобы он женился на ней. Как-нибудь он должен её устранить, думал он. И однако в то же самое время он мучительно и нервно ощущал иногда, что ни разу за всю свою жизнь он не был так близок к страшному несчастью. Его обязанностью было, как считало общество и как сказала бы его мать, по крайней мере, помочь выпутаться Робертие из всех этих затруднений. Но в том случае с Эстой, кто помог ей? Её возлюбленный? Он спокойно оставил её, и она не умерла от этого. А почему же Роберта, положение которого не хуже, чем положение его сестры, стремиться теперь разрушить ему всё его будущее, принуждая его сделать нечто такое, что в сущности похоже на убийство? Если бы она хотела пощадить его и избавить от этой обязанности быть около неё, он мог бы позднее сделать для неё гораздо больше с помощью её денег Сондра, разумеется. Нет, Он не хочет и не может допустить, чтобы она заставила его сделать это. Вся его жизнь будет погублена.